Еле-еле пробившись через пробки к Малининскому панельному дому, находящемуся в центре трущоб, Калашников с первых минут понял, что здорово ошибся. Раздолбанный лифт, естественно, не работал, а топать вверх по рассыпающейся лестнице 200 этажей Алексей никакого желания не имел. Подкинув на руке новенький мобильный смартфон, выданный шефом, он нажал кнопку вызова Малинина. Тот немедленно откликнулся. «Ваш бродь!» — привычно сократил казак. — Ваше благородие. — Серег, у тебя лифт опять не работает, — сообщил Калашников и услышал в трубке протяжный стон. — Извини, но мне лом подниматься на такую верхоту. Придется тебе самому вниз нагрянуть как можно быстрее. Оденься полегче, возьми вещи, машина ждет. Нам надо сразу ехать. — Куда? — трагически задорожал Малининский голос в динамике. Тащить верблюда, привычно зарифмовал объяснение Алексей. Давай мы сейчас это по мобильным обсуждать не будем. Лады, беги быстрее. Отключив связь и просив шофера заглушить мотор, он в ожидании помощника сел на лавочку возле подъезда, предварительно проверив, не окрашена ли она. Рядом, под высохшим деревом, несмотря на поздний час, резались в домино трое пенсионеров. Голос одного из них казался Калашниковому знакомым, слышал в новостях о прибытии випперсон. «А что это, ты уже второй раз рыбу выложил?» — гневался седовласый дедушка с одутроватым лицом, активно жестикулируя рукой, на которой не хватало двух пальцев. «Я тоже хоть раз выиграть должен, понимаешь?» Партнеры по домино устало переглянулись. «Борис Николаевич, ты чай не дома», — агрессивно ответил один из них. «Генерал в темных очках и темно-зеленом мундире с нашивками. Это тебе в Москве все министры в теннис поддавались. А тут уж, извини, подвинься». Генерал говорил по-русски с ужасным акцентом, но довольно правильно. Некоторым иностранцам язык ада давался легко. Впрочем, все новички так или иначе проходили шестимесячные курсы ускоренного изучения. «Неужели я никогда не выиграл в теннис?» – расстроился Борис Николаевич. «Ну и свинья же ты, августа И вообще, кто, тебе понимаешь, позволил меня учить? Меня народ демократически на должность избрал». «А ты при перевороте людей перекокошил кучу, я хоть старушек не убивал». «Ага», — подтвердил генерал, — «ты их ограбил. Если я такой плохой, фиг вы ко мне в Чили ездили толпами, чтобы перенимать опыт экономического успеха?» И слюной от зависти давились. «О, вот бы нам своего пиночета, а!» Борис Николаевич смущенно отвернулся, закашлялся и сделал вид, что занят перекладыванием потертых костяшек домино. «Бурбулиса ко мне присылали, наседал военный. Политики ваши из моего кабинета не вылезали. Я же сказал первым делом коммунистов расстрелять». «А потом что?» – не выдержал дедушка, уронив костяшку. «Потом?» – не знаю, – запнулся генерал. «В общем-то других рецептов у меня и не было. Просто если что-то не получается, то надо опять расстрелять коммунистов, и все пойдет путем. Беда в том, что они быстро кончаются, и начинаются новые проблемы в экономике. Тогда метод другой». «И какой, понимаешь?» – полюбопытствовал Борис Николаевич. «Расстрелять еще кого-нибудь», – мечтательно улыбнулся Пиночет, – «и объяснить, что все проблемы были из-за него только так при настоящей демократии и продвигаются рыночные реформы. Всему вас учить надо». Третий пенсионер, одетый в майку и тренировочные штаны, полусонно слушал перебранку за столом. От него пахло техническим спиртом, глаза были мутны. Он смотрел куда-то в сторону, теребя в руках локоны свалявшейся кудрявой бороды, где застряли остатки пищи. Присмотревшись, Кавашников узнал его. Это был персидский царь Ксеркс, которому весной в качестве сеанса наказания показали фильм «Триста спартанцев». С тех пор он не мог выйти из запоя. Не у каждого выдержать нервы, если увидишь себя на экране голым двухметровым уродом с пирсингом и эпидористическими наклонностями. Бухнула дверь. Из подъезда хрипя вывалился Малинин. Подойдя к скучавшему на лавочни Калашникову, он отдал честь и свалился у его ног. Алексей, нагнувшись, ласково потрепал казака по плечу. «Ты прикинь, Серег, тебе ведь еще и обратно потом идти». «Знаю», — сипел с потрескавшегося асфальта Малинин. «Лучше сдохнуть». «Уже?» — прервал его страдание штаб капитан «Возрадуйся, хуже тебе не будет. Ладно, давай отползем от этих пенсионеров под другое деревце». Большую часть пути к деревцу Малинин проделал на четвереньках. Упав у корней, он ответил крышку и стал жадно пить прихваченную с собой воду. Через полминуты, по его раскрасневшемуся виду, Алексей понял, что это не вода. Вырвав фляжку, он тоже сделал большой глоток и поперхнулся. «Ух ты!» — в горле словно взорвалась портативная атомная бомба. «Сам гнал», — признался польщенный Малинин. «Все просто ваша бродь. Система легкая. Политура, денатурат, стеклоочиститель и немного сахара». «А сахар-то зачем?» — отплевывался Калашников. «Для пикантности», — ухмыльнулся Малинин. «Так что у нас тряслось?» По мере того, как Калашников рассказывал ему о странной встрече в кабинете у шефа, где присутствовал загадочный человек в капюшоне, скрывающим лицо, взгляд малейно прояснялся. Он еще раз приложился к фляжке, дабы окончательно осмыслить сказанное, потер лоб и булькнул. «Знаете, ваша бродь ночами мечтал, хорошо б в раю побывать», — признался он, — «а теперь и боязно как-то». «Они без нас обойтись не могут?» — Не могут, братец, — сдержанно, — заявил Калашников. — У них ситуация еще хуже, чем у нас. Репрессивный аппарат для наказания отсутствует начисто. Гаишников, чтобы дороги регулировать, и тех по статусу не полагается. — Я откровенно думаю, что в ближайшую тысячу лет они ни одного гаишника в районе увидят, — заметил Малинин. — А то и позже. Профессия у них такая. — Неважно, — отобрал у него фляжку Калашников и сделал новый глоток. Факт в том, что никаких следователей, дознавателей, судмедэкспертов и всего прочего у них нет, поскольку до этого не требовались. А теперь им вишли до зарезу нужно выяснить, куда из небесной канцелярии пропали три ангела, пока голос из отпуска не вернулся, иначе задаст он им перцу. Малинин с суеверным страхом глянул на Калашникова снизу вверх. «Ваш брат", тихо, одними губами произнес он. «Да ничто голос уже не ведает, как там и что происходит. Ему ведь открыто все, вы знаете». «Это братец, безусловно», — подтвердил Алексей, с сожалением отметив, что на дне фляги почти не осталось огненной жидкости. «У меня тоже были сомнения, но шеф детально все объяснил. Голос, он ведь тоже не робот, правильно?» Работа у него нервная, врагу не поживаешь. По сути, двадцать 24 часа в сутки, эпидемию предотврати, войну закончи, землетрясение сделай помягче. А отдыхать надо, иначе глаз замылится Вот он раз в 70 лет и уезжает на недельку, развеется, дать голове отдохнуть, в основном на какие-то тропические острова. Договоренность в небесной канцелярии строгая. Что бы ни случилось, хоть ядерная война, во время отпуска голос беспокоить запрещено. И сам он ни в какие дела не вникает, газет не читает, телевизор не смотрит. Потому что иначе это будет не отпуск, а полная лажа. Пенсионеры в стороне, устав спорить, застучали костяшками домино. «Понятно», — протянул Малинин, вытряхивая себе в рот последние капли самогона. «А у вас, ваша бродь, есть идея, куда эти ангелы делись?» «Нет», — ответил Калашников, проводив мрачным взглядом влетевшую на земь пустую фляжку. «Я понятия не имею, где они находятся. Может, и сбежали. Такое запросто могло случиться. Они же умеют и человеческий облик принимать, и быть невидимыми. Таким сбежать как нефиг делать». «Я готов», — сказал Малинин, зачем-то застегивая верхнюю пуговицу черного френча. «Одно только интересно, каким образом мы в рай попадем?» «Прямого сообщения между городом и раем братец нету», — объяснял Калашников. Это значит, что мы сейчас поедем электричкой в транзитный зал, то бишь чистилище, там пересядем на райский экспресс и домчимся до райских врат, где нас встретят сопровождающие лица. Я не особенно в восторге от этой поездки, но во-первых, шефу не принято отказывать, а во-вторых, его голос дрогнул. Это хороший шанс встретиться с Элевтиной. Пиночет и Борис Николаевич с любопытством проследили взглядами, как парочка странных людей села в автомобиль представительского класса с рогатой головой на капоте и покинула дворик, обдав их пылью из-под колес. «Еще недавно у меня знаешь, какая машина была?» – ностальгически буркнул Борис Николаевич. «Это так еще, дробаный копеечный, понимаешь». — Да ты заколебался своими понтами, — огрызнулся генерал. — Только и слышишь, у меня было то, у меня было это. Ты забыл, кто я такой, что ли? Я, между прочим, тоже не на велосипеде ездил, а твой Бурбулис. затримавший к этому времени к секс не проснулся от вновь начавшейся перепалки. Ему снился веселый спартанский царь Леонид, обгонявший его на мотоцикле Харли Дэвидсон с банданой на голове и сигарой в зубах.